изменение состояния системы. Кудрявцев Георгим ответы скал вечером в общежитии на университетской, бывший шверника, куда проник под видом студента. Но прежде он выяснил, что фамилия Георжа Синявский и что отец его зампредседателя Центрального банка. После этого стали понятны амбиции Кудрявцева красавца, привыкшего ко всем благам цивилизации. культивирующего закон вседозволенности и поступившего в университет по звонку из чёрно-белого дома, здания правительства на Краснопресненской набережной. Жорж веселился в компании пятикурсников на восьмом этаже. Матвей насчитал в комнате шестерых интеллигентов, двух мордоворотов, тех же качков, которые встретили его у филфака, и четырёх девиц, дымивших сигаретами Мор. Устроились все, кто где мог: на двух кроватях, на диване и даже на тумбочках. На столе стояла бутылка абсолюта, ликёра маретта и пиво, в качестве закуски: консервированная ветчина, колбаса и яблоки. Новошедшего никто не обратил внимания, и Матвей, найдя в дыму ораторствующего по обыкновению Жоржа, пошёл прямо к нему. Сказал, приятно улыбаясь: "Узнаёшь, красавчик?" Сидевшей рядом с Нявским девице оторопел, уставились на гостя. Шум в комнате постепенно стих. "Что ещё за чучело?" лениво поинтересовался парень в рубашке на распашку, демонстрируя волосатую грудь. чего ему надо. «Схлопотать по фейсу» отозвался Жорж, ставя стакан. «Феня, разберись с Бобиком, сам к нам пришел». Один из бугаев, телохранители Жоржа, стал подниматься, но Матвей ласково усадил его обратно легким с виду тычком пальца в грудь, от которого качок, тем не менее, задохнулся и не сразу пришел в себя. «Почеши спину, малыш». Следующим движением Матвей врезал Жоржу тыльной стороной ладони по щеке, где еще виднелся синяк прошлой пощечины. Так что тот слетел с дивана в зывы от боли. Ещё раз, позволишь, даже не гнусное предложение, упаси Господь, а хотя бы косой взгляд в сторону нашей общей знакомой поколечу. Усёк, говнюк. Ах ты мерзав, вскочил второй громила и сел с удивлением на лице, пропустив незаметный мгновенный выпад Матвея. Остальные ничего не поняли взирайно происходящее сквозь дым. Ясно. кивнул будущий филолог с волосатой грудью снова woman vulgaris наш Жоржик где-то позарился на чужую юницу Да ты скотина, знаешь кто я, завопил опомнившийся Жорж. Я тебя в выгребной яме сгною, в болото засажу, я тебя, гад синявский, схватил стоявший на тумбочке утюг, двинулся на Матвея. Попадание внутрь смертельно, соображаешь? Убью. Еще двое парней встали с кровати, явно собираясь помочь товарищу, да и бугаи оклемались, уверенные в своей силе. И Матвей вынужден был применить превентивные меры воздействия. Русбой, которым он владел в совершенстве, как и Айкидо, основан на приемах нейтрализации противника без тяжелых травм. Поэтому Матвей использовал хаппо-ундо, принцип движения на восемь сторон света, лишь в приложении к то-до-ме, пресечению атаки, в результате чего утюг из рук Жоржа перекочевал к нему. Целохранители красавцы улеглись на пол, а двое студентов залезли под стол. Движение в комнате прекратилось, шёпот девушек стих, воцарилась полная тишина. Матвей аккуратно поставил утюг в тарелку с ветчиной, наставил палец на держащегося за руку Жоржа. Покойцы ня, покой, покой любянит, и ты меня, не я тебя. Окей, мальчуган. Je ne comprends pas. I understand me, my friend. Кивни, язык жестов я тоже понимаю. Вот и отлично. «Теперь ты мой бенефициарий, а это значит, что я тебя предупредил, сопляк». Фыркнула одна из девушек. Потом захихикали остальные, захохотал благодужно настроенный волосатой грудой патриарх. Под этот смех Матвей удалился, чувствуя аморальное удовлетворение, но далеко не уверенный в том, что акт воспитания подействует на привыкшего себе ни в чем не отказывать Джорджа. Поскольку машину Матвей оставил за три квартала до общежития, чтобы не светиться понапрасну, он решил проехать две остановки на трамвае. И оказался свидетелем достаточно громкого разговора двух гегемонов, возвращавшихся то ли с работы, то ли с застолья. «Прихожу я вчера домой, Серега, а они уже обедают без меня. Жена, дочь и этот хмырье... В рот, зять, значит. Но я и говорю...» Матвей переглянулся с невысоким седым пассажиром, стоявшим рядом. Седой кивнул на беседующую пару. Высокоинтеллектуальный у них разговор. Вряд ли он поднял, ещё раз, вряд ли он понял подтекст сказанного. Матвей ответил без улыбки. Может быть, он сказал правду, но вообще-то сейчас это норма. Вы правы, но я всегда был уверен, что самое большое отклонение от нормы посредственность, серость, а не наоборот. Вы меня понимаете? Понимаю. Поставив машину во дворе дома, Матвей сел было к терминалу, но раздавшийся звонок радиотелефона изменил его намерения. звонил дикой. Хорошо, что вы дома. Срочно в управление. Что случилось? Матвей, что называется, ёкнуло сердце. Случилось. Щелчок защиты линии и гудки отбоя. В несколько мгновений Матвей смотрел на трубку, как на готовую взорваться гранату, потом быстро собрался и чувствуя приближение каких-то не подконтрольных ему событий, покинул квартиру. Управление военной разведки Смерж-2 занимало скромное двухэтажное здание на Фрунзенской набережной, вместе с финансовым надзором Министерства обороны, и в этот поздний час было погружено во тьму. Окна кабинета Дикова тоже не светились, но это просто работала лазерно-поляризационная защита, затемняющее стёкла. Особо его ждали. Двери сами закрывались и открывались за ним, как только он появлялся в поле зрения скрытых телекамер, и через минуту он уже входил в небольшой, но технологически уютный кабинет генерала. Валентин Анатольевич в белой рубашке с галстуком поднялся ему навстречу, пожал руку, кивнул на стулья с кожаными сидениями. «Когда вы в последний раз виделись с Ивакином, Матвей Фомич?» «Вчера вечером, а что с ним?» «Убит». «Именно вчера вечером у двери той же явочной квартиры. Тело обнаружили только во второй половине следующего дня, то есть уже сегодня, но вас не было дома». Несколько мгновений Матвей находился в шоке. Вскинулся. «Не может быть». Генерал молча налил себе воды, выпил, подвинулся в фон гостью, но Соболев не взял. «Такие вот пироги, капитан!» «Ничего не нашли? Следы, обстоятельства. Как его убили?» «Это одна из загадок трагедии. Такое впечатление, будто Борис Иванович разодрал себе все тело ногтями, а потом пытался руками вынуть сердце». Матвей молча смотрел на Дикого. Тот мрачно кивнул. «В принципе, такое возможно, если применить кое-какую секретную аппаратуру. Следов не оставляет никаких». Но тут ещё предстоит поработать экспертом. А вашим свиданием Борис Иванович сообщить не успел, но подробности не знаю. Так что выкладывайте, что у вас есть. Матвей поднял похолодевшие, пронзительно голубые глаза, пряча в глубины души недоумение и боль. Я хочу участвовать в расследовании. Там и без вас специалистов хватает, Матвей Фомич. А вы на время вообще отстраняетесь от участия во всех операциях. Я понимаю ваши чувства, но товарищ генерал Это приказ капитан, успокойтесь. Почитайте-ка, это вам. Дикой подвинул на край стола два конверта. Это были письма Соболеву, посланные в Рязань. Для всех родственников он продолжал жить и работать там. Матвей машинально вскрыл конверты. Одно письмо было от Кузьмы Фёдоровича, деда по отцу, проживающего в Красноярском крае. Второе от двоюродной сестры Лиды, уехавшей с мужем после его демобилизации в село под Вологду. Кузьма Федорович приглашал погостить, отдохнуть на пасеке, а Лида, всегда веселая, энергичная, с оптимизмом, встречавшая все жизненные невзгоды, вдруг посетовала на судьбу. Мужа ее Матвей не жаловал, маленького роста, рано облысевший толстяк, дослуживший в свои 35 лет до майора, не проявил себя в семейной жизни никак. Надо было безумно любить такого рыхлого и тяжёлого на подъём человека, чтобы кормить, одевать, стирать, всё покупать самой и содержать дом в идеальной чистоте, в то время как единственное, что делал этот майор, кроме чтения газет и многочасового времяпровождения у телевизора, выносил по воскресеньям ведро с мусором. Почему он ушёл из армии Матвей не понял. Лида говорила, что специалистом её Лёня был хорошим и сокращению не подлежал. Тем не менее, в один прекрасный день ему попало в глаза под хвост, и он решил уволиться из армии и осесть в глубинке, заведя фермерское хозяйство. Поскольку фермер из него мог получиться ещё тот, Матвей попытался уговорить сначала его, потом Лидию, но в конце концов плюнул и отступился. Он знал, что всё ляжет на плечи Лидии, но помочь ей ничем не мог. В принципе, всё так и получилось, как он и предполагал, хотя Лидия никогда не жаловалась и тянула лямку за двоих, и вот её прорвало. Из письма Матвей узнал, что местное руководство в лице председателя колхоза Новый Завет и главного агронома еще два года назад пообещало переселенцам выжить всех фермеров и планомерно выполняет обещанное. Первое время Нестеров их не трогали, разве что отвели самую плохую землю, доплатили за сданное молоко и мясо гроши. Но потом, когда хозяйство пошло в гору, начался шантаж, посыпались прямые угрозы о расправе. Для работников колхоза они были все равно, что бельмо на глазу, потому что примером своим сманивали колхозников завести своё частное хозяйство. Милицию, как оказалось, Нестеров предупреждали напрасно, она покрывала своих. В селе и без того царили нравы бандитского социализма. То и дело вспыхивали драки, людей натравливали друг на друга, и на фермеров из-за покосов вообще шла настоящая война, все зверели, а комиссии из окружного центра, купленные председателем, не фиксировали нарушения закона порядка. Матвей оторвался от письма, невидяще глянул на что-то, сказавшего ему генерала, очнулся. «Извините. Ничего, читайте, по лицу вижу письмо неприятное. Сестра пишет, плохо им там». Дикой кивнул, снял трубку с зазвонившего телефона. Матвей перечитал письмо. «Я и не думала, что все примет такие размеры и формы. Да и Леня помощник слабый. Ни за что не пойдет отстаивать правду, все сама. Когда у нас ничего не было, все вокруг вроде как жалели и помогали, а как обустроились, оценили». Купили мотоцикл и трактор, так вообще ненависть вспыхнула. Мы всю жизнь пахали не за хрен, а Энти без году неделя и уже баре. Да и что это за колхоз, бог ты мой. Здесь же одни люмпины остались. Пьянь и бездельники в основном. А председатель держится за колхоз только потому, что без него он никто. А так власть. Хоть какая-то, но ведь кормит же. И все время только и слышишь, понаехали, все у нас отнять хотят. а работать как мы по 20 часов в сутки, они никогда уже не смогут. Вчера кто-то сарай поджёг, еле потушили, а днями солярку украли, 200-литровую бочку. Участковый наверняка знает, кто украл, на совести у мордоворота не было и не будет. В общем, так и живём, братик. Напиши, как получишь хоть пару слов. Всё легче на душе станет. Поезжайте туда, блеснул проницательными глазами Валентин Анатольевич. Переключитесь, пока мы тут разбираться будем. «Уверены, что не засветились?» «Я профессионал», — Матвей выдержал острый взгляд генерала. «А сестра ваша где обосновалась?» «Вологодская волость фермерствует с мужем. Вот и помогите им, чем сможете. Без информации не оставлю, найду, если срочно понадобитесь. А с начальником ГУБО сам поговорю, он поймет». Матвей покачал головой. Он уже пришел в себя и прикидывал, что будет делать в ближайшее время. «В деревню к сестре я съезжу, но с задания меня снимать не надо». кое что для губашлёпов я всё-таки сделаю. Посмотрим, сказал Дикой, прихлопнув в папку на столе ладонью. Всё, капитан, решили. Теперь выкладывайте, что у вас есть. Через полчаса Матвей ушёл из управления, унося с собой пожар разбуженных Гибелью Ивакино чувств и холодную ярость ганфайтера, уже пущенную после убийства.